После вечернего парада молодой офицер печально и медленно возвращался в свое жилище, находившееся в некотором расстоянии от лагеря, хотя и в черте его. Его рассеянный взгляд остановился на человеке, который по военным законам не должен был находиться в эти часы близ лагеря. Незнакомец был плохо одет, и все в нем говорило о бедности, склонности к пьянству и разврату. Горе смягчило военную гордость Миддлитона. Проходя мимо несчастного, он заметил кротким добрым тоном. «Вам придется ночевать на гауптвахте, мой друг, если патруль застанет вас здесь. Возьмите этот доллар и поищите где-нибудь пристанище. И чего-нибудь, что можно пожевать». «Я проглатываю пищу, не я, капитан» ответил бродяга, схватывая поданные ему деньги с жадностью испорченного готового на все человека. «Дайте еще девятнадцать таких монет, и я продам вам одну тайну!» «Уходите», — сказал Миддлтон, принимая строгий вид. «Уходите, а то я позову Часового и велю арестовать вас!» «Ну что ж, и уйду», — ответил незнакомец. «Но если я уйду, капитан...» то вы можете оставаться вдовцом до тех пор, пока не пробьет час вашей разлуки с жизнью. «Что вы хотите сказать?» — крикнул мидлтон поспешно оборачиваясь к оборванцу, который уже собирался уходить. «Хочу сказать, что хочу купить испанской водки на весь этот доллар, а потом вернусь и скажу вам тайну, за которую вы заплатите мне столько, что можно будет купить целую бочку водки». «Если у вас есть что сказать, говорите сейчас!» — крикнул Миддельтон, с трудом сдерживая нетерпение. «У меня глотка пересохла, капитан, и я могу выражаться изящно только тогда, когда она промочена. Что вы мне дадите за то, что я могу сказать вам? Предложите мне что-нибудь хорошенькое, такое, что мог бы один джентльмен предложить другому». «Я думаю, что справедливее было бы отправить вас на гауптвахту, негодяй. Чего касается ваша великая тайна?» «Брака жены только по имени хорошенького лица богатого приданого. Ха, достаточно ли ясно сказано, капитан?» «Если вы знаете что-нибудь о моей жене, объясните немедленно и не беспокойтесь о вознаграждении». Мне не раз приходилось заключать сделки на моем веку, капитан. Иногда мне платили чистыми денежками, иногда прекрасными обещаниями. Ну, а эта последняя монета — не несытная. Сколько вы хотите с меня? Двадцать. Нет, черт возьми. Моя тайна стоит тридцати долларов. Или ничего? Ну, вот вам тридцать долларов. Только обратите внимание, что если вы не скажете мне ничего путного, я могу призвать солдат принудить вас отдать деньги и наказать вас за дерзость». Незнакомец внимательно оглядел банковые билеты, убедился, по-видимому, в их годности и положил в карман. «А, «Люблю я эти билеты северных штатов», — проговорил он с величайшим хладнокровием. «У них, как у меня, одинаковое свойство — понижаться в цене». «Не бойтесь, капитан. Я честный человек и не скажу ни слова, которого не знаю, наверное». «Говорите же, не задерживайте, а то я могу пожалеть, что дал вам деньги и билеты, и прикажу отобрать все». «Честь прежде всего, капитан. Если бы даже пришлось поплатиться жизнью», — сказал негодяй, поднимая руку в притворном ужасе при этой фразе. «Ну, так видите, должен сказать вам, чтобы вы знали» что не все порядочные люди живут одинаковым ремеслом. Одни живут тем, что имеют, другие берут, что найдут. Иначе говоря, вы были вором. Я презираю это название. Я был охотником на людей. Вы знаете, что это значит? Это можно понимать различно. Есть люди, которые очень жалеют негров, потому что их заставляют работать на плантациях под палящим солнцем среди всяких неудобств. Ну, капитан, в свое время я был человеком, который доставлял им по крайней мере удовольствие разнообразия, меняя для них сцену действия. Вы понимаете меня? Говоря на хорошем английском языке, вы вор и торговец человеческим мясом. Был им... «Достойный капитан. Был, потому что теперь я несколько изменил занятия. Как купец, который покидает оптовую торговлю, чтобы заняться мелочной. В свое время я также был солдатом. В чем главный секрет нашего ремесла? Можете вы мне сказать?» «Не знаю», — ответил Миддлтон, которому начинало надоедать это предисловие. «В мужестве?» «Нет, в ногах». «Потому что ноги нужны и для битвы, и для бегства. Поэтому вы сами видите, что мои два ремесла хорошо согласовывались между собой. Но теперь мои ноги не так хороши, как прежде, а без ног ремесло охотника за людьми ничего не стоит. Но на свете есть еще люди, у которых ноги получше моих». «Ее похитили?» — в ужасе вскричал Миддлитон во время ее прогулки. Это так же верно, как то, что я стою перед вами. Несчастный! Какое вы имеете основание думать это? Прочь, руки! Прочь! Вы думаете, что, сжимая мне горло, заставите быстрее двигаться мой язык? Имейте терпение и узнаете все. Но если еще раз обойдетесь со мной так бесцеремонно, я принужден буду обратиться к представителям закона. «Продолжайте, но если вы скажете мне что-нибудь кроме правды или не скажете всей правды, бойтесь моего мщения, оно не заставит ждать себя». «Неужели вы были так глупы, капитан, что поверили бы такому негодяю, если бы не считали его сообщения вероятными? Нет, я знаю, что вы не так глупы. Поэтому я расскажу вам все, что знаю». И оставлю вас пережевывать пищу, пока пойду выпить на ваши денежки Я знаю некоего Абирама Уайта Я думаю, что негодяй принял это имя, чтобы выказать свою ненависть к черным Как бы то ни было, мне известно, что в продолжении многих лет Он занимался, занимается и теперь перевозкой живого товара из одного штата в другой В свое время я вел с ним торговлю Эта собака только и думает, как бы надуть чести в нем не больше, чем мясо в моем желудке. А я видел его здесь, в городе, в самый день вашей свадьбы. Он был с мужем своей сестры и рассказывал, будто они отправляются на новую территорию, чтобы охотиться. Это шайка людей как раз таких, какие требуются для выгодных дел. Семь малых такого же высокого роста, как ваш капитан вместе с его каской. Ну вот, как только я узнал об исчезновении вашей жены, я сейчас же сказал себе, что это дело рук Абирама. Неужели это верно? Как вы знаете это? Какое основание имеете вы верить этому? А какое основание? То, что я знаю Абирама Уайта. А теперь не прибавите ли вы безделицу, чтобы не дать пересохнуть глотке? Полно, полно. Вы и так пили слишком много, несчастный, потому что не знаете, что говорите. Уходите и смотрите, не попадайтесь патрулю. Опыт, хороший проводник, сказал негодяй, уходя, он оглянулся на мгновение, чтобы посмотреть на Мидльтона. Улыбнулся с самодовольным видом и направился к лавочке маркетантки. Раз сто в продолжении ночи Миддлитон думал, что следовало обратить внимание на слова бродяги, и столько же раз отбрасывал эту мысль, как слишком необычайную для того, чтобы останавливаться на ней хотя бы на одно мгновение».